Глава девятая. Обратный путь в манекин был изнурительным. Ведьма не давала себе отдыха и дошла до полного изнеможения. Она почти не спала, у нее до сих пор раскалывалась голова, однако она была горда собой. Приземлившись во дворе жилища Бока, она окликнула его домашних. Бог был в поле, за ним пришлось послать кого-то из детей. Через некоторое время он прибежал к ней с массивным плотницким топором в руке. «Я не ждал тебя, пришлось задержаться на минутку», — сказал он, задыхаясь. «Бежал бы быстрее, если б бросил свое орудие». Заметила она, но Бог его не выпустил. «Зачем ты вернулась, Сельфи? «Чтобы рассказать о содеянном», — ответила она. «Я подумала, ты захочешь это знать. Я убила мадам Марибель, и теперь она больше никому не причинит вреда». Но Бога это нисколько не обрадовало. «За что ты так ополчилась на эту старуху?» — ужаснулся он. «Ведь она уже не могла никому навредить. Ты допускаешь ту же ошибку, что и все». — разочарованно сказала ведьма. Неужели ты не понимаешь, что такого момента не бывает? Ты пыталась защищать животных, напомнил Бог, но точно не собиралась опускаться до уровня тех, кто их притеснял. Я ответила ударом на удар, сказала ведьма. А должна была сделать это еще раньше. Бог, ты сделался жалким двуличным дураком. Дети, сказал Бог, бегите в дом и позовите мать. Он ее боялся. Ты пытаешься усидеть на двух стульях сказала эльфаба твой драгоценный манекин вот вот насильно вернут в лоно империос под власть его высочества императора волшебника ты же прекрасно видишь что задумала глинда а потом отсылаешь к волшебнику этого ребенка в башмачках которые принадлежат мне в молодости у тебя была четкая позиция бог как же ты испортился эльфи позвал бог посмотри на меня ты сама не своя ты пила дороти всего лишь ребенок не пытайся представить эту историю так будто она чудовище Мила, привлечённая напряжёнными голосами, вышла во двор и встала за спиной мужа. При ней был кухонный нож. Шумно перешептываясь, дети наблюдали за ними из окна. «Вам не отчего защищаться ножами и топорами», — холодно сказала ведьма. «Я просто думала, вам будут небезразличные новости о мадам Марибель. «Ты вся дрожишь», — заметил бог. «Смотри, видишь, я кладу топор. Очевидно, ты расстроена. На тебе тяжело сказалась смерть Нессы, но ты должна взять себя в руки, эльфи». «Не гневайся на Дороти. Она невинное существо, она тут совсем одна. Умоляю тебя». «О, не смей ни о чем меня умолять!» Ведьма скрипнула зубами и сжала кулаки. «Я не потерплю мольбы, особенно от тебя. Нет, Бог, я ничего тебе не обещаю». На этот раз она уселась на метлу прямо у них на дворе и улетела. Безрассудно взмывая ввысь вместе с воздушными потоками, она поднималась все выше до тех пор, пока земля внизу не потеряла резкости чертаний, и ее вид перестал причинять ведьме боль. Эльфа бы начинала тяготиться тем, что столько не возвращалась Киама Ко. Лир вел себя как идиот, своевольный и малодушный попеременно, а старая няня порой забывала, на каком она свете. Ведьме не хотелось снова вспоминать о вчерашнем дне, о смерти мадам Марибль, о намеках в кукольном представлении. Вряд ли она могла бы возненавидеть волшебника сильнее, чем сейчас. Если в этой гнусной мысли, что он мог быть ее отцом, была хоть крупица правды, то это лишь разжигало ее ненависть. она непременно расспросит обо всем няню, когда вернется домой. когда вернется домой. в тридцать 38... восемь лана она впервые начала понимать, каково это чувствовать себя дома. за это сарима спасибо тебе, подумала она. может быть и правда дом лишь место, где тебя никогда не простят, и таким образом чувство вины привязывает тебя к нему навсегда. но возможно это справедливая плата за то, что где-то ты свой. Но все же Эльфаба решила двигаться в сторону киамако по дороге из желтого кирпича. Она предпримет последнюю попытку вернуть башмачки. Ей больше нечего терять, если башмачки попадут к волшебнику, он использует их, чтобы укрепить свои притязания на манекин. Может быть, при определенном усилии она сможет просто пожать плечами и предоставить этот край его собственной судьбе. Но башмачки, будь они прокляты, принадлежали и ей. Наконец ей попался торговец, который видел Дороти. Он остановил свою повозку на обочине и, потирая уши своему ослу, рассказал. «Она прошла здесь несколько часов назад», — сказал он. Откусил морковку и поделился остатками со слом. «Нет, она была не одна. С ней шел еще какой-то странный сброд. Друзья, наверное, или телохранители». «Ах, бедняжечка, как она напугана!» — язвительно пробормотала ведьма. «И кто это был? Мускулистые кротышки-манекинцы?» «Не совсем», — ответил торговец. «Соломенный человек, железный дровосек и большой кот, который спрятался в кустах, когда я проходил мимо. Леопард, должно быть, или пума?» «Соломенный человек?» — переспросила ведьма. «Она пробуждает персонажей из местных легенд, зачаровывает их, чтобы они ожили?» «Должно быть на редкости обаятельная девочка. Ты заметил ее башмачки? Я даже пытался их у нее купить. О, да, так и что? Не продаются». Она, похоже, к ним сильно привязана. Говорит, их ей подарила добрая волшебница. Свинство. «Ну, мое дело маленькое», — пожал плечами торговец. «Может, вас что-то заинтересует из моего товара?» «Зонт», — сказала ведьма. Вышла без него, а погода, похоже, портится. «Да, помню я старые добрые времена засухи», — вздохнул торговец, вытаскивая слегка потрепанный зонт. «О, вот он, раскладной красавчик. Отдам за два шиллинга с полтиной». «Отдашь даром», — парировала ведьма. «Ты же не откажешь бедной нуждающейся старушке, дружок? Да такой старушке откажешь, и тебя самого не найдут!» Хмыкнул он. Забрался в повозку и поехал своей дорогой ни с чем. Однако, когда повозка проезжала мимо ведьмы, та услышала еще один голос. «Конечно, никого не интересует мнение вьючного животного, но я думаю, что эта озма пробудилась от великого сна и двинулась обратно в оз, чтобы вернуть себе трон. Ненавижу рейлистов!» Буркнул торговец и хлестнул осла кнутом. «Ненавижу животных с характером!» Но ведьма не остановилась и не стала вмешиваться. Пока что она не сумела спасти нор, оказалась не способна выторговать что-либо у волшебника. Она всего на несколько мгновений опоздала убить мадам Марибель или, напротив, успела вовремя. В любом случае, ей не стоило пытаться сделать то, что явно было ей не под силу.